Конечно, может быть и так, что здешние попы совсем из другого теста слеплены. По крайней мере, первый мной встреченный отец Иллирии очень даже неплохим товарищем оказался. Помог существенно, разъяснениями и не только. Может, только вот, как говорил в таких случаях товарищ капитан, маловато, у меня материала для статистических обобщений». Будем еще посмотреть. Однако что поделать, если боги изволят выражать свою волю столь туманно? — И это, — с горечью вздыхает Реггар-Валь, говорите вы, их слуга? — Увы, — разводит лапками поп, — и высокий сан, и долгие годы служения порой не способны уберечь от ужаснейших ошибок. И тому есть немало примеров. Впрочем, не буду утомлять ваш слух, ибо многих из них уже напоминал его сиятельство Виртис. Рем. Так. Нет, думаю, надо мне в срочном порядке к голосу ее высочества этот, как его, иммунитет вырабатывать. А то опять три ведра воды за воротник. Только в этот раз к ним в придачу еще и шило взад. «Рем, ваше искусство, не говорить прямо, давно уже перестало нуждаться в доказательствах, а время дорого. Начините с сути!» «Воля вашего высочества!» «Поп виновато так вздохнул. Мол, я бы, конечно, не против еще полчаса ни о чем говорить, но, коли уж вы просите...» «Священно! Для меня...» Лишь немногим меньше велений огней и угни, что до сути, я всего лишь хотел сказать, что воля богов туманна для нас, но ведь среди противников тьмы есть и такие, кто преуспел в искусстве толкований куда больше. И кто же? Позвольте узнать о них. Язвительно интересуется советник в серой шапке. — Как вы, Джауль, совершенно правильно предположили? — улыбается Бульдур. — Это эльфы. — Ой, думаю, что-то сейчас будет. Если, конечно, ее высочество, принцесса дарсалана в предупредительном порядке опять и молнией не жахнет. Эльфы эти одиннадцатые — это народец такой здешний, дивный. Именно так, дивный, не я придумал. Вроде как наипервейшие борцы с тьмой. При этом сами по себе добрые, мудрые, просветленные и вообще давно в своих лесах полный коммунизм построили. Даже, говорят, было время, остальных людей к нему приобщить пытались. Но не вышло. Оно и понятно. Против диалектики исторического развития не очень-то попрешь. Из местного, пусть и развитого, но при этом самого, что ни на есть махрового феодализма, и в социализм-то вырасти, задача на раз. База нужна для таких подвигов. База. И не только идеологическая, но и промышленная. Это вам не с ветки на ветку по лесу прыгать. Мне до сих пор ни с одним товарищем эльфийской национальности лично пообщаться не довелось. «Видеть, видел, а говорить? Хотя нет, вру. Был момент, говорил. Только не со светлым эльфом, а с темным. Это, чтобы понятно было, здешние эльфийские власовцы, предатели родины, дезертиры-изменники и так далее. Секунд пять говорил. А потом случилось у нас небольшое соревнование, кто кого». И вышло так, что шмайсер мой проворнее его меча верного оказался. Повезло. Мне повезло. А ему, соответственно, совсем наоборот. В общем, то ли в виду наличия темных, то ли еще почему, отношение к этим эльфам дивные. Одни, кара моя, к примеру, чуть ли не святыми, воплоти их числят, умнейшими, мудрейшими, и вообще наипервейшими во всем, кроме горнорудного дела. Та отрасль гномами давно и надежно застолблена. Впрочем, не будь гномов, я так думаю, эльфы бы все равно в шахты не полезли. Людей бы подговорили, или еще каких-нибудь дураков нашли. Собственно, как раз по этому пункту недовольные голоса порой и раздаются. То есть... Заслуг эльфийских в деле борьбы со злом никто не отрицает. Были такие и немалые, да вот только заслуги те, в подавляющем своем большинстве, с таких незапамятных времен, что порой только сами эльфы о них и помнят. А если чего поновее вспомнить, люди да гномы. Есть о чем призадуматься. Опять же... Говорят, в медицине, то есть в той части магии, что здесь за полевую и прочую хирургию отличают, достигли товарищи эльфы небывалых высот прогресса. Болезни под корень извели, сами все как на подвор, лицами прекрасны, сложением гармоничны, даже, как меня уверяли, от старости не мрут. Ну, это уж, по-моему, полные сказки». Делиться же этими достижениями эльфы не торопятся, скорее наоборот, утверждают, что благо эти — суть дары богов, исключительно для них, эльфов, то есть предназначенные. А пытаться оное благо на прочих распространить, во-первых, ересь, а во-вторых, все равно без толку потому как не сработает. Ну, в сказочке насчет вечной жизни я, понятное дело, ни секунды не верю. Магия магией, а логику тоже со счетов сбрасывать не стоит. Ведь даже у нас человек, который за собой следит, со спортом на «ты» и зубы чистить не забывает, вполне запросто может в свои сорок с хвостиком выглядеть моложе, чем какой-нибудь де генератор Вот. Ну а со здешней медико-магии запросто можно и до двухсот-трехсот годков молодым и веселым дотянуть, так я полагаю. Сам я одно про этих одиннадцатых точно сказать могу. По части камуфляжа и маскировки в лесистой местности они кого угодно получить могут, если, конечно, захотят. Выдавали мне тут уже на задание плащ-палатку ихней выделки. Шик и блеск ручной работы. Армейский камуфляж, что наш, что фрицевский, рядом не стоял и даже в сторонке не курил. А что до остального? Опять же, вспоминаем слова товарища капитана насчет количества фактиков для статистических обобщений. За столом, ну уж не знаю, самой собой так вышло, или постарался кто-нибудь, предусмотрительный. Народ разделился поровну. Молчали только я и принцесса. Зато его сиятельство герцог Камбрик Клименко орал чуть ли не громче всех. и У него, оказывается, к гражданам эльфийской национальности счет имелся в размере сгоревшей БТ-шки, то есть танка БТ-5. Приключилась эта незадача, как я понял. Еще чуть ли не в первые недели после прибытия товарища Камбрига в здешние края. Тьма в лице романта Гааруга как раз в очередное наступление перейти попыталась. Ну и его свежеиспеченное сиятельство решил господам ричардом Львиная Грива и прочим Дофинам с коннетаблями, как надо по такой вот прущей валам нечисти контрудары организовывать. И показал, хорошо показал, «Ну, так ведь гаррук будь он хоть трижды некромант, это вам не Гудериан и даже не Геппенер?» Вот в процессе нанесения контрудара танк изгорел. Как свято уверен товарищ камбрик исключительно по вине и по пустительству приданного бт пехотного прикрытия эльфов. «У остальных эльфофо... ну да, эльфофобов аргументы, как я понял». Примерно того же порядка были, только древнее. Но и у тех, кто им возражал, примеров тоже было хоть отбавляй. Таких, когда без товарища одиннадцатых делу света вообще, и людям в частности, мог наступить капут, причем редкостно полный. Слушать этот, как говорил товарищ капитан, культурный диалог на повышенных тонах, Было весьма и весьма занимательно. Мне другое не нравилось. Я по-прежнему не понимал, за каким лешим меня на это совещание затащили. А если я в окружающей обстановке чего-то не понимаю, то начинаю злиться, без нервов. Эти штуки разведчикам противопоказаны, а спокойно так обстоятельственно, но злиться. «Ладно». Сижу, слушаю, по сторонам поглядываю, и вдруг... Выглядел это так, словно подкрался ко мне сзади кто-то, и что есть дури в руках, ушанку нахлобучил. Только что товарищ герцог Клименко прямо над духом ревел, что твой мотор, а в следующий миг пасть, то есть рот у товарища комбрига, по-прежнему на ширину приклада раззевается а звука счета и нет только приглушенные бурбур -бур, бур бур бур отдельные слова угадываются, а вот со смыслом уже проблема.